Глава 7. Красивые люди обычно кладезь некрасивых историй. Рудольфо Валентину. Невозможно переоценить стоимость энергии в нашем мире. От примитивной электрической до весьма опасной плазменной, Все вплетается в канву цивилизации, приводя в действие мириады видимых и незаметных взгляду механизмов и процессов. Но главным для нас всегда останется сила эфира, что пронизывает ткань мирового континуума. Эфирная энергия экологична и почти не имеет негативных следов использования, и поэтому так важна индустрия добычи энергии, ее конденсации, очистки и хранения, и единственное, что сдерживает развитие нашей цивилизации, помимо знания об окружающем мире, это количество потребляемой нами энергии. Поэтому спрос на кристаллы силы всегда будет превышать предложение. К сожалению, все попытки как-то автоматизировать процесс создания кристаллов обернулись пустой тратой времени и ресурсов. Поэтому, как и встарь за каждым кристаллом, каким бы он ни был, от крошечной длиной в полмиллиметра до огромных камней весом в тонну, стоит конкретный маг, создавший кристалл силой своей визуализации. Попробуйте представить себе обыкновенный кубик. Теперь мысленно вложите в него еще один куб и еще один. Уверен, на втором кубике вы потеряетесь, а мастер кристаллов может визуализировать кристалл с сотнями граней, причем неровные формы. Многие маги сделали своей профессией создание кристаллов, и общество щедро вознаграждает подобную самоотверженность. Но что в нашем обществе может стоить дороже, чем эфирная энергия? Я вам отвечу. Это энергия, получившая название божественной благодати. Это вовсе не эфир в обычном понимании, или, скажем так, это не наш эфир. В нашем мире этой энергии почти нет, а вот в верхнем мире Где живут изначальные, алхенисы и прочие расы, эта сила и есть то, что доступно для использования, хотя и у них количество той благодати ограничено. Свойства ее исследованы слабо по причине сложности получения. Микропроколы в верхний мир часто заканчиваются катастрофой и уничтожением оборудования персонала, так что крохи, что добывают наши ученые-мужи, расходятся именным приказом главы Великого Круга. Известно, что в больших дозах благодать просто убивает организм, но в совсем крошечных может вызвать такие изменения в структуре тела, которые сразу продвинут мага на 2, 3 и даже 5 ступеней. Академия магических искусств Большого Круга. Лекция по предмету введения в мироведение. Магистр Туви Урол. Телбор. Королевство Лассария Энсор. Ургий ничего не спрашивал и вообще не имел желания общаться с червями. Герцог что-то пытался сказать, но Алхенис чуть сдавил магией его шеи и вгляделся в глаза, впитывая информацию последних месяцев. Постоял, переваривая, и вышел из камеры. А герцог с выпученными глазами рухнул на колени и, качаясь, стоял какое-то время, царапая горло, пока не кончился кислород в легких. Упал, посучил ножками и через несколько минут затих окончательно. Начиналось все просто замечательно. У Алхениса получилось вытянуть нить первозданной энергии хаоса из миров распада и привязать ее к личному порталу. Перемещаться в миры хаоса так было невозможно, но пользоваться его энергией вполне. И Урги, которого тогда еще звали леор воспользовался. Способность к морфингу внешности была частью возможностей, которую приобрел Урги от энергии хаоса. Но вот влезть в тонкие настройки организма было опасно, и Ургелиор сполна воспользовался тем, что было доступно, расширив канал подпитки благодатью от сердца матери. Теперь, кроме изменения внешности, он мог ударить энергии хаоса и с ее помощью начал создавать артефакты, соединяющие в себе силу распада с силой порядка. К несчастью, совет очень негативно отнесся к изысканиям Ургелиора, изгнав из верхнего мира навсегда. На Телбор Урги попал случайно. Выброшенный по приговору суда в Нижний мир довольно долго странствовал, пока не нашел мир, чрезвычайно близкий к одному из измерений Верхнего мира, да так, что благодать, которую он непрерывно терял вот уже три тысячи лет и вплотную подошел к порогу Вечности, хоть и не стала пребывать, но перестала уходить, остановившись на самом краю. Но этого Алхенису было мало, и он задумал пробить из Телбора прямой канал в Верхний мир, чтобы спокойно существовать в Нижнем и продолжить свои изыскания. Да, такой пробой с высокой долей вероятности убьет разумную жизнь на планете, но какое ему дело до червей? Он легко нашел среди них помощников. За дешевый желтый металл, годный только на напыление внутри волноводов, черви были готовы придать не только других, но и самих себя. Вначале был создан контроль как часть плана по перехвату полного управления за всей гроздью, Затем ряд мелких операций, и все это для того, чтобы спокойно выстроить полноценный комплекс, который проделает канал Верхний мир и даст, наконец, ему возможность продолжить научную работу. Ценность Телбора была еще и в том, что, как узловой мир Грозди, он находился в непосредственной близости к эфирному рукаву, который, собственно, обеспечивал портальные переходы внутри Вселенной. Опасность существовала лишь со стороны более высокоразвитой цивилизации бывшего имперского центра. И империя, навалившись всей массой, могла оборвать крылья даже Алхенису в полной силе, не говоря об истощенном скитаниями изгнаннике. Поэтому все порталы были взяты под жесткий контроль, и любой перенос из Центрального мира сразу переадресовывался на жилище Алхениса на острове борис где находилась штаб-квартира, созданная им организацией службы контроля. Отрезанные головы имперцев на какое-то время охладили пыл центральной власти вернуть утерянную провинцию, Но к тому, что тессарианцы пробьют нестационарный портал просто в небе, он готов не был, и имперца упустили. И теперь этот шустрый деятель уничтожал все то, что создавалось долгими годами. Пока Алхенис поднимался по лестнице, его наряд из серой ткани съежился и потерял цвет. А после вытянулся в синий камзол, как у герцога. Точно такие же штаны, маленькую шапочку Борхо, волосы из белоснежно-белых превратились в соломенно-желтые а глаза из синих стали светло-коричневыми. Когда Ургий выходил из потайной дверцы в кабинете герцога, он уже полностью был похож на герцога, кроме парадной шпаги. Клинок Суго имел выдающиеся способности по пробиванию защиты, но морфировать не мог, и поэтому на боку у фальшивого герцога болталась вполне боевая шпага с широким клинком и витой гардой. «Господин...» стоявшую у двери в кабинет секретарь поклонился и вопросительно посмотрел на герцога, стоявшего у зеркала. «Форсировать подготовку линкора», — бросил Алхенис, не поворачиваясь. «Усилить вооружение, поставить дополнительные пушки в нижней проекции. Собрать экипаж из лучших людей. Остальные корабли тоже подготовить к бою. Экипажа можно набрать из портовых. Даже если сдохнуть не жалко». Ну, господин, попытался возродить секретарь, но, наткнувшись на взгляд герцога, отраженный в зеркале сразу же оборвал речь и снова поклонился. Будет исполнено. Блокируют все портальные переходы на другие планеты. Объясни там эфирной буре или еще чего, но пять суток никаких переходов. Будет исполнено. Урул Хаггис вновь поклонился. И купи вот это все. Герцог шагнул к столу и, найдя глазами карандаш, быстро набросал список. Кристаллы нужны чистые, без дефектов, как для тяжелых платформ и летающих островов, заряженные и в контейнерах. Иди. Слушаюсь, господин. хадис поклонился и вышел. В сцену убийства настоящего герцога в подвале Алексей просмотрел раз десять, отмечая малейшие нюансы поведения Алхениса. А заметив необычный цвет кожи, поднял изображение спасенного мужчины и его отца. В глаза сразу бросилось, что тот, кого доили будто корову, цветом лица был схож с пришлым алхенисом, а вот старый выглядел совсем по-другому. Кожа была словно из розового жемчуга, и вокруг тела было заметно легкое сияние. Ничего этого у пришельца не наблюдалось, зато заметен был серый оттенок кожи, более низкий рост, чем у тех, кого Алексей видел раньше, и совершенно пустые глаза, словно пара стеклянных протезов. И все это внушало определенной надежды на то, что пришельцы таки удастся затоптать, навалившись всей толпой. Но ясно было, что Алхенис готовит серьезный налет на долину, и в связи с этим нужно было многое предпринять. Алексей поднялся на крышу своего дома, сел в кабину, пристегнулся и, вдавив сектора тяги до отказа, заставил машину буквально прыгнуть вперед, набирая скорость. Чуть просев при соскоке с крыши, Сардис бодр полез в облака. Воздушные полицейские уже издали, узнавали профиль машины роковой и просто игнорировали его, не пытаясь догнать. Но и Алекс особо не нарушал правил, разгоняясь до максимальных скоростей только на высоте больше трех километров, где обычные сардисы уже не летали. Телбор, королевство Лассари, Тарвальский хребет, долина Ирумол. Сев на полосу в долине, сразу зарулил в капонир, вырытый в скале, и, выскочив из кабины, подошел к встречавшим Ёши Леасолу Таахи и Виктору Степановичу Михайловскому. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаю, товарищ генерал-полковник. Михайловский коротко откозырял и пожал руку Алексею, а Руба и поклонился, прижав руку к груди. Значит так, бригаду сейчас будем разворачивать полностью. К нам идет такой гость, что его и угостить-то у нас почти нечем. Я его, конечно, как-то погрызу, но боюсь, что добивать вам придется без меня. Так что забираем из убежища все, что нужно, и все, что сможем пушки, огневые средства поражения, боеприпасы, все по максимуму. Занять все высотые площадки, чтобы у нас стволами щетинился каждый метр». Так точно. Офицеры кивнули и начали коротко отдавать команды в коммуникатор. Через час конвейер по выгрузке оружия и боеприпасов уже набирал обороты. Михалыч помогал как мог, таская предметы внутри убежища и сдвигая их на транспортер, который же перемещал грузы через окно, буквально выплевывая их на ту сторону, работали грузчики которые ловили ящики упаковки, утаскивая в одну из вырытых ранее пещер. За двое суток, которые Алексей отвел на подготовку, ущелье превратилось в мощный укрепрайон с торчащими повсюду стволами пушек. Поскольку о секретности речь уже не шла, передовые посты дальнего обнаружения выдвинули на несколько сотен километров, установив их на самых высоких пиках горного массива, накрыв радарным полем половину материка. Выгрузив из убежища людей и кошек, Алексей почувствовал себя намного свободнее. Даже пару раз летал в столицу по мелким делам, но фальшивый герцог сидел тихо. Ситуацию отслеживали очень плотно, когда новенький воздушный корабль, гигант 300-метровой длины, поднялся с заводской площадки, взяв курс на погрузочный терминал, всю систему обороны перевели в боевой режим. Сюрпризом стало огромное количество москитного флота, который смог мобилизовать контроль но и против этого были свои способы борьбы. Небольшие летательные аппараты должны были забить всю систему огромным количеством целей, но навстречу сборному табуну вылетели две сотни беспилотных истребителей. Обе волны встретились над долиной Калтар, и небо вспыхнуло тысячами огней. Но на самом деле это не был бой, это была бойня. Имперский истребитель – машина, предназначенная для уничтожения крупных и защищенных целей в автоматическом режиме, была рассчитана на уход от лучевого оружия стальной картечи, разогнанной ускорительными пушками. Паровое оружие ничего не могло сделать таким машинам, кроме как поцарапать обшивку. А вот ответный огонь был убийственно точным и сокрушительным. Через 15 минут земля в долине была перепахана и горела от падающих обломков. И в эту мешанину из металла и камней опускались те, кто был настолько запаслив, что озаботился о молитом воздушника или примитивным, но столь же эффективным парашютом. Линкор тоже остановили, не дав ему приблизиться даже на полсотни километров. Капитан, командовавший зенитным форпостом, увидел, что корабль попадает в радиус поражения его пушек, и дал по цели все, что смог, дырявя обшивку, снося пушки сжигая антигравы. Баллистический щит хорошо отражал пули и снаряды, но был беззащитен перед лучевыми и волновыми пушками, которые собрали кровавую жатву. Корабль, имевший массу 5000 тонн, сначала занесло в сторону разбитого борта, но он не удержался и сначала завалился на бок а когда его перестали держать в воздухе антигравы, мягко, словно в замедленной съемке, ухнул вниз, все ускоряя падение. Поря на высоте 2 километра, Ургий внимательно наблюдал за боем, запоминая расположение батареи, их численность и силу поражения. Неприятным было то, что ядро обороны так и не было вскрыто, но он не увидел ничего такого, что могло бы помешать Алхенису выжечь гнездо имперцев дотла. Он двигался, распластав крылья на большой высоте под прикрытием маскирующих магем, собираясь рывком снизить скорость, упав прямо в долину, где имперские войска ухитрились создать базу. Но за полторы тысячи лет имперская наука тоже не стояла на месте, и система обнаружила его. Алексея в доспехах воинской постаси «Зеленого достоинства» Взвился навстречу словно ракета, столкнувшись с Алхенисом где-то на высоте в 3000 метров. Никаких иллюзий относительно своих шансов у него не было. Алхенисы также превосходили людей, как люди превосходят мелких обезьян, и даже в физической силе житель центральных миров превосходил человека в разы. Все, что хотел Роков, ценой своей жизни хоть чуть-чуть подранить Алхениса, а при удаче ранив серьезно. А дальше должны решить пушки военной удачи. Скорость боя для Алексея была запредельная, и мозг лишь фиксировал основной рисунок движения, уже не вмешиваясь в тонкости. Остальное было уже только за счет наработанных рефлексов. Удары с эшессом, магией, новым мечом, иглой праха в маскирующем плетении огненной волны, волной деструктурирующего плетения уля Сарс и еще десятками других, почти не повторяясь, но заводя алхенисов в противостояние, в основном с разрушающими плетением и готовя удар стрелой тьмы. Двигались оба ломанными зигзагами, то сближаясь, то расходясь далеко в стороны, расплескивая вокруг миллионы тер с магической силой. Пару раз Алексей не успевал закрыться защитой, и удар принимали амулеты, сделанные учителем, поглощая наносимый урон. Но и Алхенису доставалось, особенно когда тот отлетал подальше, чтобы выпить очередной кристалл. Зенитчики не зевали и обрушивали на незваного гостя море огня, который слизывал существенную часть защиты. Даже операторы истребителей подключились, собрав машины в рой и кинув их разом на врага. И временами помощь бригады просто спасала положение. Но отличились ракетчики, поймавшие летуна на удалении от Алексея и воткнувшие зенитную гиперзвуковую ракету «Волга» с управляемым вектором поражения. Даже в трех сотнях метров Алексея чувствительно кинул из стороны в сторону, а уж ощущение алхениса, по которому ударил направленный взрыв, несущий облако картечи, трудно оценить. Бой с Алхинисом затянулся, и резерв Алексея уже показывал дно, как откуда-то изнутри вспыхнула горячая волна, снова заполнив энергией до краев. Это был подарок от убежища, который поделилось силой. Поэтому сотканная Алексеем стрела тьмы ударилась силой крепостного тарана, снеся защиту крылатого почти полностью. Почувствовав каким-то чудом, что нужно дожимать, Роков плеснул догонку теневым вихрем и дал словно очередью потоком огненных стрел. Увидев, как враг проваливается, начиная беспорядочное падение, устремился следом, продолжая бить и бить, словно заведенный в уже обугливающуюся фигуру, когда падение вдруг остановилось, и Крылатый, внезапно открыв глаза, кинул в Рокова чем-то, словно расплескав радугу. Свечение, обойдя все уровни защиты, впиталось в Алексея, и... все. А в ответ он ударил волной разрушения, и Алхенис снова провалился в падение. Озим тело ударило с силой тонной бомбы, взметнув фонтан камней и земли высоко в небо. Но Алексей успел дернуть обгорелое тело на себя из-под обвала и с хрустом воткнул меч Волхениса, ведя его снизу вверх, разрезая на две части, снизу доверху, вместе с головой. «Хозяин!» – задушенно каркнул в главе Сешес, Алексей, остановив меч в груди, не кивнул. «Жри!» И сразу будто тело крылатого в раз лишилось всех соков, усохло до размеров человека и, окутавшись едва заметной дымкой, превратилось в пепел, а Алексей на подломившихся ногах рухнул рядом. Битва над Тарвальским хребтом, конечно, была замечена, да и невозможно было не заметить того, как практически весь наемный флот превратился в обломки и пепел. Разведчики пытались подойти по воздуху и по горам, но те, кто захватил Ирумол, не вступали в разговор, ограничиваясь короткой предупредительной очередью по курсу корабля или перед ногами. А еще исчезли куда-то граф роков Толга и герцог Орваль, и не без основания жители Телбора полагали, что кто-то из них точно не выжил, а возможно, что и оба. Но проверять никто не рвался. Уж больно хмурые и неразговорчивые люди засели в Тарвальских горах. Дипломаты сновали между столицами, словно иголка в швейной машинке. Торговцы, политики и военные прикидывали варианты и расклады, но все сходились в одном – как прежде, уже не будет. А виновник всего переполоха лежал в шатре, на кровати, которую сделали солдаты, и переживал раз за разом свою схватку с Алхенисом. Разные рисунки боя, разные тактические схемы и разный результат. И вырваться из этого страшного учебного класса было никакой возможности хотя стоило кошмару чуть ослабнуть как алексей сразу провалился в убежище оказавшись на берегу реки возле своего дома я уж думал ты все залип появившийся рядом михаллыч одобрительно хлопнул алексей по плечу молодец что не стал пытаться сразу выбраться в реальность так кошмар только становится сильнее ты тянешься в реальность а лабиринт забирает твои силы но теперь мухана спекся халявщик «Это что за хрень, Михалыч?» — Алексей начал снимать пропитанную потом одежду, бросая вещи на песок. «Я ж там чуть не сдох». «Посмертный лабиринт», — искусственный разум убежища ухмыльнулся. «Убивший Алхениса сам попадает в ловушку разума и через какое-то время умирает. А ты молодец, выбрался. Недаром тебя старый Тиньярис отметил. У него чутье просто запредельного уровня». Не отвечая, Алексей разделся, высоко прыгнув, почти без всплеска вошел в прохладную прозрачную воду реки. Лежа на песке, Михалыч, одетый в джинсы и клетчатую рубаху, чуть небритый, скуластый и с характерным прищуром глаз, перекинул травинку из одного угла рта в другой, продолжая смотреть, как его хозяин, друг, плещется в воде. Не глядя, протянул руку назад, и на песке сразу же возник низкий круглый столик с парой чашек, исходящих ароматным паром. Взял одну чашку и чуть дунул в сторону реки, и сразу, порыв ветра, донес до Алексея запах кофе. Он в два мощных грибка выплыл на мелководье и вышел из воды, обтекая струйками воды. Взял вторую чашку и, усевшись на скрещенные ноги, пристроился рядом. «Ты что с наследством делать будешь?» «А там есть что-то, кроме меча и тряпок?» – удивился Алексей. «Это алхени, паря Ты вон за год сколько к себе натаскал. Они живут по 10-20 тысяч лет, могут вообще жить вечно, но когда им надоедает, уходят в сердце матери». Так они называют верхний относительно себя слой мироздания. Так что, будешь принимать хозяйство? Не хочу, Алексей покачал головой. Сделай это как-нибудь в виде отдельного пространства, куда нет хода никому, кроме меня, и пусть все там лежит. А так и будет, Михалыч кивнул. Это же присоединенное пространство. Хранитель того убежища погиб вместе с хозяином, и теперь я один на два мира. Это всегда так? Алексей допил кофе, отставив чашку прямо на песок, посмотрел на Михалыча который все больше и больше становился похожим на Клинта Иствуда. Ну, в итоге да, хранитель кивнул. Но Ургелиор перед смертью выпил всю силу из своего хранителя, надеясь покончить с тобой одним ударом, и просчитался. Ты втянул остаток силы сердца матери, словно всю жизнь этим питался, а Алхени составил не только без штанов, но и без кожи. Так что добить его было актом милосердия. В общем, ты в сильном прибытке, как и твой Сэшес. Кстати, где он? «Думаю, валяется возле того места, откуда ты перенесся сюда. Без тебя сюда нет хода никому. Ну, пока не обзаведешься переходом с расширенными функциями». «А что, так можно было?» Алексей чуть не подскочил на месте. «Я тебя знаю уже больше года, но поражаюсь в твоей простоте, которая удивительно сочетается с изворотливостью и где-то даже прозорливостью. Но чего тебе стоило запросить полную инструкцию по пользованию убежищем?» Можно было, конечно. Разумеется, не просто и не ворота, где сможет проскочить любой, но чуть расширить проход можно. Тем более, когда убежище перешло на новый уровень. Я еще внимательно покопаюсь в наследстве ургилиора Наверняка там есть чего-то для меня. Но и ты не зевай. Чем больше во мне настоящей живой материи и силы, тем убежище стабильнее и богаче по возможностям. Михалыч тяжко вздохнул. А инструкцию все же почитай, там много интересного и на песок между ними упала тяжелая книга размером с том энциклопедии. «Укороченная версия для начинающих», – прокомментировал Михайлович, не отрывая взгляд от горизонта. «Практически взлет-посадка. Ну, дурацкие вопросы задавать перестанешь». Когда Алексей, умытый и переодетый в полевой камуфляж, появился в шатре, который возвели над его практически бездыханным телом, первое, что он увидел, были тела Шарга и граса Двух Ахара, которые чаще других исполняли роль личных телохранителей. Для людей коты были на одно лицо, а он знал всех их поименно, узнавая даже сбоку. Они, услышав шорох, мгновенно подскочили и, увидев Алексея, подошли, склонив головы. Небесный, мы знали, что ты вернешься. Куда же я без вас? Алексей с улыбкой провел руками по головам кошек. Не сожрали тут никого без меня? Шарк тут же встрепенулся и поднял голову. В соседней долине водятся отличные кабанчики, мы принесем?» Он заглянул в лицо Алексея, и тот рассмеялся. «Не сейчас, но спасибо за предложение». Бригада занималась по расписанию. Народ носился, занимаясь обслуживанием техники и учебой, а высший комсостав, расположившийся в штабной пещере, решал, какие из горных долин отжать, чтобы сформировать законченный укрепленный район вокруг почти полностью построенного портала. «Товарищи офицеры?» Подал команду дежурный присутствующие вытянулись по стойке смирно. Офицеры, несмотря на ситуацию, улыбались, и в глазах у всех была видна радость, что командир жив и в порядке. «Добрый день, товарищи!» Алексей кивнул комсоставу и бросил взгляд на огромную, два на два метра, карту горного массива. «Решили уже, что будем забирать?» «Так точно, товарищ генерал-полковник!» Михайловский кивнул и кончиком указки ткнул в карту. Ущелье номер 3, Плоскогорье номер 14, пики с 8 по 32. И вот этот сдвоенный перевал, тоже в обязательном порядке. К счастью, горы практически безлюдны, так что мы никого не потесним. Хорошо. С вашим опытом, Виктор Степанович, уверен, вы сделаете все как надо. Ко мне вопросы есть? По боеприпасам поиздержались, Алексей Владимирович, произнес Михайловский. Лупили же, как в последний раз. Лупили. И очень мне помогли, Алексей кивнул. И если бы не парни на зенитках, нам бы всем хана. Такого Борова завалили. А ракетчики вообще чемпионы. Так что будем поощрять. И не всех чохам, а надо поспрашивать людей. Может нужно чего? А переход в убежище я открою. Пополним запасы. Портал нам еще пару дней монтировать и дней 10 настраивать. Так что держим оборону.